Слово четвертая «Где-то через четверть мили Сан-Франциско исчез. О том, что я все еще дома, напоминали только калифорнийские номера машин. Но остальное изменилось». Кругом мелькали иероглифы, крыши домов то и дело загибались кверху, пытаясь превратить самые обычные здания в подобие древних китайских храмов, а стены покрывали драконы. Точно такие же золотые ящерицы, только трехмерные обвивали фонари по обеим сторонам улицы, а над головой через каждые полсотни шагов появлялись гирлянды круглых алых светильников золотистой бахромой снизу. Я будто бы прошел сквозь портал и вдруг оказался в Китае. Буш-стрит осталась всего в паре улиц за спиной, а здесь уже никто не разговаривал на английском. Изменились лица вокруг, теперь меня окружали одни азиаты. Я запоздал и подумал, что слишком выделяюсь, но зато в такой толпе меня уж точно не выследят. Местные тоже не обращали на меня никакого внимания, и через каждые несколько шагов кто-то непременно толкал меня плечом, и тут же спешил дальше, растворяясь среди себе подобных. Я сам едва не налетел на старика, который негромко играл на каком-то музыкальном инструменте, что-то вроде палки в пару футов длиной с двумя струнами, по которым туда-сюда неторопливо ездил смычок. «Простите, сэр», — пробормотал я, — «отличная музыка». Старик не ответил, может быть, даже не понял, или не слышал, углубившись в инструмент. Странная китайская вилончель давала совсем немного звука, и все же мелодия преследовала меня до самого перекрестка, за которым я разглядел вывеску «Будда» и мерцающий в темноте красным бокал на тонкой ножке. Похоже, сам покровитель Чайна Тауна не против иногда прокинуть мартини с оливкой. И в любой другой день я, пожалуй, заглянул бы в местный бар, но дорога приключений, которая привела меня сюда, уже заворачивала налево, на Вашингтон-стрит». И я будто бы знал, куда идти. Сам, без подсказки, парня из такси. И знал уже довольно давно, с того самого момента, как черная печать со змеиной головой раскололась надвое под моими пальцами. Водоворот событий зацепил меня и поволок. «Самое время поверить в судьбу и предназначение. Нет, от меня все еще зависит многое. Но выбор невелик, и любое неправильное решение приведет к смерти». Я мог бы разорвать и выбросить чертово письмо или отнести его в полицию, мог бы спрятаться у друзей, мог бы удрать в другой штат или даже в Мексику, но все эти варианты — тупик, лишь отсрочка неизбежного. Точку невозврата я прошел, когда распечатал письмо, или даже раньше. Дерьмовое утро, ссора с боссом, увольнение — не слишком-то это похоже на меня». «Словно кому-то нужно было, чтобы я надрался в четверг сразу после полудня и оказался на Бальбоа-парк именно тогда, когда Ван Ли...» «Бред!» — я тряхнул головой. «Так не бывает!» «Но почему же я тогда сейчас сворачиваю в узкий проход между домами?» «Рос Элли отличалась от Вашингтон-стрит только масштабом. Те же магазинчики, забегаловки с рисом, лапшой и какими-то странными блюдами. Мини-отель, склад, парикмахерская, какой-то благотворительный центр вдалеке». «Все совсем крохотное. Почти на каждой дверце или рядом виднелась цифра. Девятнадцать, двадцать семь, двадцать девять... Так, здесь вообще без номера. Лавка древностей дядюшки Лю. Рос Элли, тридцать девять. Похоже, мне сюда. Я на всякий случай еще раз достал письмо из кармана. Все верно. Адрес, таинственным образом появившийся на бумаге, здесь». Дорога приключений привела меня в антикварный магазинчик в Чайна-тауне. Что ж, вполне подходящее место, чтобы отыскать то, что обозначает иероглиф «оружие». Внутри темно, но, похоже, еще открыто. Пора навестить дядюшку Лю. Я потянул на себя дверь и вошел. В лавке древностей царил густой полумрак, который кое-как разгоняли только окна и пара китайских фонариков, похожих на те, что снаружи. Только здесь под алыми абажурами явно горели не лампочки. Такой неровный и тусклый свет может давать только огонь. Отличное место для начала какого-нибудь фильма ужасов про куклу-убийцу или что-то в этом роде. Скрытое за тонкой бумагой пламя отбрасывало на полки причудливые тени, превращая сваленный в кучу на стойке или разложенный на полках хлам волшебные артефакты. Наверняка большая часть фарфора, чайников из тусклого, желтовато-красного металла, вееров и статуэток, застывшего в различных позах Будды, была дешевым дерьмом для туристов, сделанным где-нибудь в подвале на соседней улице. Но на мгновение я почти поверил, что им действительно не одна сотня лет. Да уж, дядюшка Лю явно умеет создать атмосферу. Только где он сам? «Эй!» — негромко позвал я. «Здесь есть кто-нибудь?» Тишина. Я сделал еще пару шагов вперед, оглядываясь по сторонам. «Где же продавец? Ушел куда-нибудь?» Я коснулся стойки, и мои пальцы оставили следы. Пыль. Везде, на стеллажах, на полу, на безмятежных физиономиях, буд. Сколько же ее здесь? Похоже, дядюшка Люни прибирался в своей лавке уже целую вечность. Она вообще открыта? «Добрый вечер, сэр». Услышав негромкий голос за спиной, я едва не подпрыгнул. Что за чертовщина? Невысокий пожилой китаец стоял почти у самой двери, и я уж точно не мог бы просто пройти мимо него в темноте, а он не смог бы прокрасться туда незаметно. Даже в мягких кроссовках, которые зачем-то надел с брюками, натянутыми чуть ли не до груди. Нелепый облик дополнял рубашка на пару размеров больше, чем нужно, и расстегнутая джинсовая жилетка с кучей отвисших карманов. Старик явно в последний раз обновлял гардероб еще в девяностых, и наверняка уже тогда выглядел точно так же, как сейчас. Он сохранил немало волос на голове, и половина из них еще не посидели, но морщины на лице и шее выдавали возраст. Откуда он взялся? Если бы пришел с улицы, следом за мной, я бы услышал скрип двери. «Добрый вечер», — я склонил голову. «Вы... вы мистер Лю? Вы здесь работаете?» «Вот уже тридцать пять лет». Дядюшка Лю улыбнулся, демонстрируя просветы между зубами. «Вы ищете что-нибудь особенное, сэр?» «Вроде того. Вы, наверное, подумаете, что я спятил. Мне хватило ума не вытаскивать письмо, и все же я коснулся его, забравшись рукой во внутренний карман. «У вас есть оружие. И я сам не знаю, что это». «Оружие?» Дядюшка Лю вытаращился на меня и вдруг склонился так, что на мгновение показалось, что он сейчас не удержит равновесие и рухнет на колени. «Простите меня, господин». Дядюшка Лю прижал руки к груди и засеменил в мою сторону. «Я не узнал вас. Я так долго ждал». «Меня?» Я на всякий случай отступил на шаг. «Мы не виделись раньше». «Разумеется», — закивал дядюшка Лю. «Но я знал, что вы придете, господин». «Откуда?» Но. Почтительность на лице старика вдруг сменилась недоверием. — Письмо. Оно у вас, господин? — Ты смеешь сомневаться в моих словах? От моего голоса вздрогнули даже стекла в окнах. Огоньки свечей за бумажными абажурами затрепетали, один из фарфоровых бут соскользнул с края стойки, свалился на пол и с оглушительным звоном разлетелся на части. — Отлично, Ричи. Видимо, у тебя еще слишком мало проблем. «Не хватает только полиции или каких-нибудь татуированных головорезов из местных». «Простите, господин!» Дядюшка Лю сжался и стал еще меньше. «Я и не мог подумать. Сейчас, подождите немного!» Прежде чем я успел сказать хоть что-то, он прошмыгнул мимо меня и исчез в темноте между полкой и стойкой. «Удрал? Спрятался в чулане?» «Нет, вряд ли. Иначе зачем столько шума? Судя по грохоту, дядюшка Лю что-то ищет». А мне остается только стоять столбом и пытаться понять, что за хрень творится со мной с самого утра, и почему она превращает меня в агрессивного психопата. «Вот господин...» Дядюшка Лю одним движением сгреб хлам со стойки в сторону и положил на нее сверток длиной примерно в пять футов. «Вы ведь пришли за этим?» «Кажется, да. Я протянул руку и коснулся грубой темной ткани. Что же там? Оружие?» Грозное смертоносное. Именно такое, каким и должен владеть тот, кого умирающий Ван Ли назвал посланником. Тяжелое и длинное, но не копье. И не топор. Меч. Точно, меч. Огромный прямой клинок, заточенный с обеих сторон. Крестовина непривычной формы и рукоять, оплетенная кожаными ремешками. Черными. Нет, скорее, темно-коричневыми. Я смогу без труда ухватиться за нее обеими руками, но хватит и одной. «Этот меч слишком тяжел для дядюшки Лю, он с явным усилием поднял сверток на стойку, но мне придется впору». «Что за чертовщина? С чего я это вообще взял? Оружие!» Я осторожно провел ладонью по ткани чехла. «Там внутри меч, да? Господин!» Дядюшка Лю вжал голову в плечи. «Я никогда бы не осмелился прикоснуться. Я не видел!» «Я тоже. Но все равно знаю, что там. Просто знаю и все». К черту!» — пробормотал я, одним рывком разматывая сверток. В тусклом свете фонариков сверкнула сталь. Гигантская, в четыре фута лезвие, хищно задранные под углом в сторону острия клыки крестовины и оплетенная кожей рукоять. Именно такая, какую я себе и представлял. Плоское круглое яблоко не только уравновешивало могучий клинок, но и само вполне могло бы служить оружием и с одинаковой легкостью крушить и кости, и даже доспехи. «Меч!» Огромный и тяжелый. Но не для меня. Когда я взялся за ребристую рукоять, что-то изменилось. Совсем немного, но я почувствовал, будто еще одна деталька то ли мозаики, то ли какого-то странного механизма со щелчком встала на место. Как тогда, у ворот Чайна Тауна. И на повороте перед Буддой. И даже раньше, когда я удирал от Кимуры. Еще одна ключевая точка. А что дальше? Не уверен, что могу позволить его себе. Я опустил меч обратно на стойку. Тянет на штуку баксов. Я не посмею просить у вас денег, господин. Послужить вам великая честь. Дядюшка Лю еще больше скрючился, прячась за стойкой. Моя семья хранила это оружие сотни лет. Но теперь вы пришли за ним, и мой долг исполнен. Сотни лет? Я завернул меч обратно в ткань и взвалил на плечо. Ты можешь мне помочь? Я ведь даже не знаю. Я лишь скромный хранитель, господин. Дядюшка Лю выбрался из-за стойки, протиснулся мимо меня и направился к двери. И не в моих силах помочь тому, чья власть велика. Похоже, он намекает, что пора уходить. Нет, конечно, я вел себя не слишком-то вежливо и расколотил своими воплями Будду, но нельзя же просто взять и выставить меня без объяснений. Мистер Лю... Я бросился за ним следом. — Я совсем ничего не понимаю. Куда мне идти? — Вы знаете все, что следует знать, господин, — дядюшка Ли улыбнулся. — Мое время уже заканчивается, и вам стоит поспешить. Я не успел и слова сказать, прежде чем крохотный старикашка с неожиданной ловкостью вытолкал меня на улицу и захлопнул дверь. Проклятие! — Эй! — позвал я. «Подождите — Подождите! Никакого ответа. Я даже не слышал шагов за дверью, хоть вокруг и было тихо. Как будто дядюшка Лю так и остался стоять с той стороны и ждал, пока я уйду. Или я просто спятил, и все это и лавка китайских древностей, и ее старый хозяин мне просто привиделись. Но тогда это чертовски реалистичная галлюцинация. Сверток с мечом никуда не делся и изрядно оттягивал плечо своим весом. Я запустил руку под ткань и коснулся клинка. Странно. Но это как будто чуть... Нет, не успокоило. Скорее, придало уверенности. Мое оружие со мной. И никто не смеет делать из меня идиота. «Открой! Черт бы тебя побрал!» Я ударил по двери кулаком. «Мы еще не закончили!» Пусть зовет копов, если хочет. Китаец явно знает куда больше, чем говорит. А я не собираюсь уходить, не выяснив хоть что-то про дерьмо, которое творится вокруг меня с самого утра. «Что вам нужно? Мы закрыты!» Голос за дверью принадлежал не дядюшке Лю, а кому-то помоложе, как и лицо, которое я разглядел в приоткрывшуюся щель. Худой и рослый для китайца, наши глаза оказались примерно вровень. Парень лет двадцати говорил на английском без акцента, скорее всего, родился здесь, в сан -Фране. «Где дядюшка Лю?» Я рванул дверь на себя и едва не вытащил парня наружу. «Мне нужно задать ему пару вопросов». «О чем вы, сэр?» Китаец упирался, но силы все же оказались неравны. «Отпустите, или я вызову полицию». «Дядюшка Лю, хозяин магазина, старик в джинсовой жилетке», прорычал я прямо ему в лицо. «Я только что говорил с ним». На лице парня вдруг появился такой ужас, что я испугался, не повредил ли ему что-нибудь. Освободившись из моей хватки, он шагнул назад, и я смог кое-как заглянуть ему через плечо. Магазинчик изменился. Внутри стало куда светлее, фонарики с абажурами исчезли, И вместо них появились самые обычные галогеновые лампы под потолком. Стойка и полки никуда не делись. Только теперь их закрывали чехлы из толстой ткани, пыльные и заставленные сверху какими-то коробками. Целой кучей коробок, которых минуту назад здесь не было. «Я не знаю, кто вы, сэр», — нахмурился парень. «Но если это какая-то шутка, лучше бы вам прекратить». «Что?» «Дядя Лю», — парень взялся за ручку, — «это его магазин». Но сам он умер двадцать лет назад.